Глава 67. Лондонские советчики. Прежде чем Финниес вернулся в Лондон, о его помолвке с Мэри Флад узнала семья, миссис Флад и, по сути, все обитатели Киллала. О другом его секрете, что ему, вероятно, придется оставить должность, знала только Мэри. Финниес считал, что поступил по чести, рассказав ей о своем положении, прежде чем просить ее руки — Ведь так она могла отказать ему, если бы пожелала. Тем не менее, он прекрасно понимал, что с ее стороны такого благоразумия ожидать не стоит. Если она его любит, то непременно признается в ответ на прямой вопрос. А в том, что любит, наш герой был уверен. «Возможно, потребуется время, Мэри», — сказал ей Финиес перед отъездом. «Особенно, если я уйду в отставку. Тогда ожидание точно будет необходимо». «Я готова ждать сколько угодно, если ты будешь мне верен», — пообещала она. «Ты сомневаешься, милая?» «Нисколько. Я поручилась бы жизнью, что твое слово крепче камня». «Так и есть, дорогая Мэри. Если я лишусь жалования, мне придется начать все заново и приучиться зарабатывать деньги своим прежним ремеслом, чтобы содержать жену. Но имея перед собой такую цель, я убежден, что все преодолею». Так они расстались. Мэри, хоть, разумеется, предпочла бы, чтобы жених сохранил свое положение и по-прежнему оставался депутатом парламента и помощником статс-секретаря, не позволяла себе никаких колебаний, способных омрачить ее счастье. А Финиас, одолеваемый вопросами и сомнениями в собственном благоразумии, был, тем не менее, твердо намерен следовать избранным путем. Он оставит должность, уйдет из парламента и немедленно приступит к адвокатской работе, если этого потребует совесть. Но главное, что бы ни случилось, останется верен Мэри Флад Джонс. Декабрь уже наполовину прошел, когда Финниас увиделся с лордом Кантрипом. «Да-да», — кивнул тот, когда его помощник начал свою повесть. «Я видел, к чему все идет. Жаль, что меня не было рядом с вами. Если бы вы знали Ирландию, как я, вы были бы также заинтересованы в этом законе». Тогда я могу сказать одно. Благодарение Богу, что я ее не знаю. Видите ли, Фин, по моему мнению, человек, стремящийся приносить пользу, должен выбрать для себя определенное поле деятельности. Мне очень жаль, что вы так поступать не хотите. Значит, вы считаете, что я должен уйти? Этого я не говорил. Раз вы сами этого желаете, я, разумеется, побеседую с Грешемом. Монг, насколько мне известно, уже подал в отставку. Он писал мне об этом. Меня всегда тревожило его влияние на вас, Фин. Мистер Монк человек умный и, пожалуй, самый честный в палате общин. Но я предполагал, что дружба с ним вас до добра не доведет. Впрочем, поглядим. Я поговорю с Грэшемом после Рождества. Торопиться некуда. Когда парламент вновь собрался, уход мистера Монка привлек всеобщее внимание. Прежний министр сразу занял место в дальнем конце зала, как оказалось прямо перед мистером Тернбуллом. Оттуда он и представил свои объяснения произошедшему. Кто-то из депутатов оппозиции задал вопрос, не покинул ли правительство один из почтенных министров. Мистер Грешем ответил, что, к его большому сожалению, досточтимый коллега, который еще недавно возглавлял Министерство торговли, подал в отставку Хотя, по его, мистера Грешему мнению, шаг этот был излишним. Указанный коллега придерживался определенных воззрений по поводу прав ирландских арендаторов, с которыми ни сам премьер-министр, ни уважаемый статс-секретарь по делам Ирландии не могли полностью согласиться. Однако вопрос этот можно было отложить, по крайней мере, до следующей сессии. Тут мистер Монг произнес свою первую большую речь в разъяснении своей позиции. Онде считает своим долгом настаивать на немедленном принятии мер для защиты ирландских фермеров, и принужден был уйти со своего поста, так как не мог за это выступать, будучи членом кабинета. Затронул мистер Монг и мучившие его сомнения. Стоило ли человеку в его возрасте впервые взваливать на себя ермо государственной службы? Это побудило к ответной речи мистера Тернбула который воспользовался случаем, чтобы выразить полное согласие со старым другом, впервые с тех пор, как тот поддался на соблазнительные посулы правительства и с большим удовлетворением приветствовать его возвращение на скамьи независимых депутатов. Таким образом, дебаты проходили весьма оживленно. До сих пор не прозвучало ничего, что потребовало бы от Финиаса выступить в палате общин или открыто заявить о своей позиции но он не сомневался, что в скором времени сделать это наверняка придется. Мистер Грэшем, хоть и старался говорить мягко, явно был очень зол на прежнего министра торговли. И, кроме того, было совершенно ясно, что мистер Монк представит законопроект, принятию которого мистер Грэшем намерен решительно противиться. Финиас понимал, если это случится, и мнение в палате обще разделится почти поровну, сам он встанет перед окончательным выбором. Когда он вновь завел об этом разговор с лордом Кантрипом, тот лишь пожал плечами и покачал головой. «Могу лишь посоветовать вам забыть все, что произошло в Ирландии», сказал он Финесу. «Если вы так сделаете, никто об этом и не вспомнит». «Как будто возможность легкостью взять и забыть подобное», тем же вечером написал наш герой в письме к Мэри. «Разумеется, теперь я подам в отставку. И я нисколько не сожалел бы, если б не ты». Этой зимой Финес много виделся с мадам Гослер и так часто обсуждал с ней свое положение на службе, что она уже уверяла, будто начала, наконец, постигать тайны английского кабинета министров. «Думаю, вы совершенно правы, мой друг», — сказала она. «Совершенно правы. Неужто для того, чтобы получать жалование, вы должны сидеть в парламенте и соглашаться, будто черное — это белое, а белое — это черное? Разумеется, это никуда не годится». Когда Афинес заговорил о деньгах, о том, что если он откажется от своей должности, ему придется оставить и парламент, мадам Гослер предложила судить ему, сколько требуется. От чего вы не можете принять это как жест дружбы? – спросила она. Финес указал ей, что едва ли когда-либо сможет вернуть долг, на что она топнула ногой и велела ему уходить. У вас есть принципы, произнесла мадам Гослер, но не настолько высокие, чтобы понять. В такой договоренности ни для одного из нас не будет ничего постыдного. Финесу пришлось уверять ее со слезами на глазах, что с его стороны согласиться было бы как раз чрезвычайно постыдно. Тем не менее, наш герой ни слова не сказал своей подруге о помолвке с милой Мэри. Он говорил себе, что его жизнь в Ирландии — нечто совершенно отдельное и отличное от жизни в Англии и никогда не упоминал о Мэри Флад Джонс в беседах с лондонскими знакомцами. К чему, если вскоре, как он догадывался, придется вовсе покинуть столицу? А мисс Эффингем мадам Гослер слышала немало и спрашивала теперь, действительно ли он оставил всякую надежду. «Значит, этот роман окончен?» «Да, теперь все кончено», — отвечал Финес. «И она выйдет замуж за того буйного рыжего лорда?» «Бог знает. Полагаю, да» но она из тех девушек, что готовы вовсе отказаться от брака, если решат, что их избранник от чего то не годится им в мужья. Она любит своего лорда? О, да, без сомнения. Теперь Финнис, казалось, готов был признать это без особой душевной боли. Во время предыдущего лондонского сезона любой разговор о Вайлит и лорде Чилтерне приносил ему видимые страдания. Тогда же он получил советы еще от двух своих друзей. Лоренса Фитцгиббена и барингтона Эрла. Лоренс был всегда по-своему ему верен и никогда не винил нашего героя в том, что тот занял его прежнее место в Министерстве по делам колоний. «Финес, дружище», — сказал Фитцгиббен со своим ирландским акцентом. «Если то, что я слышал, правда, ты сам загнал себя в угол». «Правда в том, что я поддержу предложение Монка». «Тогда твои дела и впрямь плохи. По крайней мере, в том, что касается должности». Мне она никогда не подходила. Этот зануда, лорд, понимаешь ли, уж больно требователен. Но тебе, похоже, это не докучало. И я думал, что твое будущее обеспечено». «Не все выходит, как задумано, Лоренс». «Ей-богу, так и есть. Порой мне кажется, что ничего не выходит. Но у тебя есть средства от всех бед». «Какое же?» «Сделай предложение, мадам Макс. Деньги у нее есть, без обмана». «Нисколько не сомневаюсь в этом». И я убежден, что она выйдет за тебя без колебаний. Как бы то ни было, попробуй, Финни, старина. Вот мой тебе совет». Наш герой был вполне согласен, что мадам Гослер, вероятно, приняла бы его предложение благосклонно. Он также понимал, что эта дорога для него закрыта, но не мог объяснить своего положения приятелю. «Мне жаль слышать, что ты ввязался в безнадежное дело», сказал Барингтон Эрл. «Увы». «А хуже всего то, что ты пожертвуешь собой напрасно». Все, кто поступал так на моей памяти, впоследствии раскаивались. Но как иначе, Баррингтон? Невозможно закрыть глаза на собственные убеждения. Убеждения. Ничто меня так не пугает в молодом депутате парламента, как убеждения. В этом мире есть немало рифов, о которые разбиваются карьеры. Кто-то не умеет владеть собой, другой не может держать язык за зубами — Третьему надобно готовиться полсессии, чтобы выдавить хоть слово. Четвертый без меры себе любив и не знает меры в своей алчности. Пятый ленив и не бывает на месте, когда нужен. Шестой вечно мешается под ногами, седьмой лжив так, что ему нельзя верить. Все это мне доводилось видеть своими глазами. Но нет, порока хуже, чем убеждение. «Не понимаю, как можно их не иметь», — возразил Финес. «Они неизбежно появляются, когда начинаешь заниматься политикой». Но от чего нельзя обзаводиться ими постепенно? Как делали до тебя те, кто старше и выше положением? Новичку довольно знать, что он либерал. Тогда сразу будет ясно и за что голосовать, и кого слушать. Зачем партии лидер, если не для этого? Неужто ты полагаешь, будто вы с мистером Монком сумеете создать правительство вдвоем? Убежден, что он, по крайней мере, так не думает. Позволю себе усомниться. Но послушай, Финес. Отставка Монка мне безразлична. Я всегда думал, что Майлдмэй и герцог ошиблись, пригласив его в правительство. Понятно было, чем все кончится. Он не сможет ходить в упряжке, либо вовсе ничего не станет делать, получая жалование. Видали мы и таких радикалов. Для нас он потерян. Да, потерян. И дьявол бы с ним, как говорят у вас в Ирландии. Но ты-то не будь таким глупцом и не губи свою карьеру из-за его причуд. Еще не поздно повернуть назад. По правде говоря, Грэшем уже беседовал со мной о тебе. Он очень хочет, чтобы ты остался, но, разумеется, тебе нельзя будет голосовать против нас. Разумеется. Я смотрю на тебя, как на своего крестника в политике. Мне случалось покровительствовать молодым депутатам, но ни с кем я не добивался такого успеха, как с тобой. Ты нашел свое место и имеешь перспективы самые блестящие. «Ей-богу, я за всю жизнь не видал, чтобы кому-то везло, как тебе». «И я всегда буду помнить, как начинал Баррингтон», — сказал Финиас, чрезвычайно растроганный горячностью и заботливостью своего друга. «Но ради бога, не разрушай теперь все своим сумасбродным упрямством». Ирландский вопрос правительство намерено рассмотреть в следующую сессию. Моррисон этим займется. Сэр Уолтер Моррисон в ту пору был статс-секретарем по делам Ирландии. Но мы не можем позволять человеку вроде Монка брать дело в свои руки, когда ему вздумается. Я, черт возьми, считаю такое предательством. Монк не предатель, Барингтон. На этот счет могут быть разные мнения. Любому понятно, что когда человеку предлагают пост в кабинете министров, от него ожидается, что он будет действовать согласно со своими коллегами, кроме разве что чрезвычайных обстоятельств. Но я говорю сейчас о тебе, а не о Монке. «У тебя нет денег, ты не можешь позволить себе бросаться возможностями. Сейчас у тебя превосходное место, и ты еще можешь остановиться, если только прислушаешься к голосу разума. Никто в партии не станет припоминать тебе всю эту ирландскую галиматью, если ты сам выбросишь ее из головы». Финиас мог только поблагодарить друга за совет, по крайней мере бескорыстный и по-своему весьма полезный, и обещал его обдумать. Он и правда немало размышлял и готов был уже признать, что, доведись ему принимать решение заново, он предоставил бы мистеру Монку отправиться в Ирландию одному и воздержался бы от речей, которые такой разумный человек, как Эрл, мог назвать ирландской голематьей. Сидя в кресле у себя в кабинете в окружении деловых бумаг, Финнис ощущал, что и впрямь причастен к управлению Великой Империей и понимал, что, откажись он сейчас от этого поста, Возможность будет упущена навсегда. Ах, если бы он поменьше стремился к независимости и был скромнее в своих уверениях, будто никакие государственные соображения не вынудят его замолчать. Но теперь думать об этом было поздно. Наш герой знал, что недостаточно толстокож и не вынесет града стрел, который обрушится на него, если сейчас нас смелится голосовать против предложения Монка. Быть может, его собственная партия все простит и забудет, но найдутся и те, кто раскопает старые репортажи и явятся в парламент, потрясая отвратительными доносами из бульварных газетенок. Следом пришло письмо от отца. Какой-то доброжелатель рассказал ему об опасности, которой подвергает себя его сын. Доктор Фин, человек в своем ремесле, чрезвычайно сведущий и искусный, в вопросах парламентской жизни был до того наивен, что гордился выступлениями сына на собраниях в Ирландии. Ему представлялось, будто Финниас успешно и с должным усердием продолжает карьеру публичного оратора. Права арендаторов доктора не заботили, он сам признавался мистеру Монку, что не понимает, в чем именно фермеры ущемлены. Однако он знал, что мистер Монк — министр, и считал, будто Финниас отрабатывает свое жалование. И вот, наконец, явился некто, развеявший заблуждение доброго доктора, и отцовское сердце преисполнилось тревоги. «Не хочу вмешиваться в твои дела», — писал он. «Но не могу поверить, что ты действительно намерен уйти со своего поста. Мне говорят, что тебе придется это сделать, если ты продолжишь заниматься правами арендаторов. Мальчик мой, прошу тебя, подумай еще раз. Мне трудно представить, что ты готов так запросто пустить по ветру все, чего успел достигнуть». Написала Финесу и Мэри. С ней имела беседу миссис Фин. После стольких доверительных разговоров с нашим высокопоставленным героем его невеста считала, что вполне понимает устройство британского правительства, и когда миссис Фин учинила ей допрос, вынуждена была признать, что вполне возможно Финиасу придется оставить свою должность. Но от чего, милая моя, великий Боже, отказаться от двух тысяч в год, чтобы сохранить независимость? Гордо отвечала Мэри. Экий вздор! «На что он намерен жить и тем более содержать тебя? Все это добром для него не кончится». Тут миссис Финн разрыдалась, и Мэри оставалось лишь написать возлюбленному, что все его близкие в большой тревоге, как бы он ни поступил опрометчиво. Но что делать, когда все уже решено? Не находя себе места, Финнис вновь обратился за советом к мадам Гослер, единственный из его друзей, кто одобрял его намерения. Но что вы теряете в конечном счете? Правительство мистера Грэшема может уйти завтра, и где тогда будет ваша должность? Сейчас это маловероятно. Кто знает. Разумеется, я многого не понимаю, но ведь еще недавно премьер-министром был мистер Майлдмей, а буквально днями раньше — лорд детерьер а до него — лорд Брок. Финиас попытался объяснить, что из четырех названных трое принадлежали к его партии, и при них он мог бы продолжать службу. «Я не стал бы подчиняться никому, будь я английским джентльменом и членом парламента», — заявила мадам Гослер. «Но как жить бедному депутату?» — рассмеялся наш герой. «Бедному депутату вовсе не обязательно оставаться бедным», — промолвила его собеседница. Финния спросился с ней сразу после этого. Шагая по улице, он пустился в размышления, не идут ли его визиты на парк Лейн в ущерб интересам милой мэри. Насколько низок, насколько непростителен оказался бы его поступок, решись он расторгнуть помолвку с мэри и жениться на мадам Макс Гослер. Финиас задумался о природе и качестве той политической честности, какую мог бы проявить, если бы отказался от невесты ради лавров независимого депутата. В конце концов, если когда-нибудь появится его биография, уж, наверное, о том, как он сохранил место в парламенте, в ней напишут куда больше — чем о том, как он не выполнил обещание данные мисс Мэри Флотт-Джонс. Да, с полдюжины их общих знакомых решат, что он обошелся с бедняжкой дурно, но свет его не осудит. А когда он, обеспеченный приданным своей очаровательной жены, будет потрясать палату общин красноречием истинного либерала, сидя в дальнем конце зала, не давать превосходные ужины на Парк Лейн, разве тогда свет не начнет ему рукоплескать? Вернувшись к себе в кабинет, Финнес нашел записку от лорда Брентфорда, в которой тот приглашал его к ужину на Портмансквер.